Глава третья, часть вторая. «Нам пора. Спасибо за сотрудничество», — отчеканил Ксансфин, и, взяв меня за руку, с каменным лицом повел быстро к выходу. Демоница же пошла за нами следом, но держалась подальше. И даже когда мы вышли, не сразу закрыла дверь, а лишь тогда, когда мы отошли от крыльца. И да, я заметила, как на ее лице мелькнул неподдельный ужас, когда она заметила мои клыки а сама вспомнила эпизод из жизни родителей. Мама моя всегда была очень дружелюбной, да и вообще спокойной по натуре. Но как-то был один момент, когда мы ездили на рынок, и продавец в бутике начала флиртовать с отцом. Так она ей также клыки показала, и та сразу же испугалась. Я тогда еще сильно удивилась, мол, откуда у мамы клыки? Я их ни разу не видела. Яку, естественно, начал забрасывать родителей вопросами, пытаясь выяснить, что это было. А я навострила уши. Мама же тогда пояснила, при этом сильно краснея и стесняясь, что это непроизвольная реакция. И все. А папа вообще отшучивался и так и не рассказал нам с братом, что это с мамой было. А потом быстро перевел тему, заведя нас в бутик со сладостями. Мы потом еще с братом пытались поговорить с родителями на эту тему но они отшучивались и опять переводили тему. И я так и не поняла, что случилось. Может, просто злость так выплеснулась? В Академии Сукуп мы изучали старые мифы этого мира, и в них говорилось, что раньше демоны вели себя не как разумные существа, а как животные, но постепенно они смогли побороть свои звериные начала, запечатав их где-то глубоко в своей душе. Сукубы сатар умели их высвобождать, но лишь в ритуале для таинства и лечения. Остальные же демоны нет, только если непроизвольно. Но я так поняла, что это считалось очень опасным. Никто не хотел превратиться в животное. Вот и у меня, видимо, взыграло то самое звериное начало. «У меня брат пропал, а эта гадина мало того, что знает, что мы с драконом женаты», так еще и нагло продолжила с ним флиртовать. У меня одно на другое наложилось, вот я и показала зубы. Наверное, все так и есть. А вообще надо тщательнее следить за своими эмоциями. Они мне сейчас совершенно ни к чему. В поиске брата мне это не только не поможет, а лишь помешает. Ксан не произнес ни слова, когда мы дошли до следующих соседей. Хотя я побаивалась, что он как-то прокомментирует мой выпад, но нет. Дракон делал вид, будто вообще ничего не случилось. К сожалению, ничего интересного следующие соседи нам не рассказали. Даже про карету не упомянули. Видимо, в тот момент их не было дома или просто не обратили внимания. Мы с Ксаном обошли всю нашу улицу. Но никто из соседей ничего нового нам не смог сказать. «Пара демонов тоже видели карету с императорским гербом, и на этом все. Но, к сожалению, никто не видел, где она останавливалась и останавливалась ли вообще. Может, просто ехала мимо, свернув с другой улицы, заплутав. Та соседка, которую я наняла, чтобы нам готовила, тоже ничего интересного не рассказала, как и ее дочь. Только то, что мы уже сами знали и слышали от нее, когда приехали». Принесла обед, а ей никто не открыл. Стояла, стучалась, не знала, что делать. Дождалась меня, а затем, поняв, что что-то странное происходит, решила уйти. Еще и драконов немного напугалась, так как видела их только в учебниках. Выйдя из последнего дома, я посмотрела на дракона удрученный и спросила. «Ну что, пойдем на другую улицу?» Какое-то время Ксансфин задумчиво пялился куда-то перед собой. И отрицательно мотнув головой так, ничего и не ответив мне, пошел обратно к моему дому. Я же пошла следом, не представляя, что делать дальше. Когда мы дошли до нашего домика, зеленый дракон Иридус стоял на крыльце и держал в руках охапку цветов. А когда мы приблизились к нему, вдруг вручил их мне. «Возьми», — сказал дракон, улыбаясь. Я на автомате взяла их в руки прижала к груди и вдохнула невероятно приятный аромат, чувствуя, как мои рецепторы буквально приходят в экстаз и уже хотела поблагодарить за такой необычный подарок, но Иредус заговорил явно обращаясь к красному: « Я пробегусь еще по растениям растущим вдоль улицы, Не теряйте. Ксан опять кивнул и пошел внутрь дома, а я проводила взглядом спину зеленого. А Затем вдруг поняла, что осталась стоять на крыльце одна с охапкой цветов, прижатых к груди. И вот сейчас настал тот самый момент, когда я могла спокойно сбежать. Драконам на меня было пофиг. Ксан зашел внутрь дома, Иридус ушел куда-то в конец самой улицы, даже не оборачиваясь. Я могла просто рвануть куда подальше. Вот только как и где я буду искать брата? «Дядя? Так ему на нас всегда наплевать было». Родители постоянно с ним были в ссоре. Денег на лечение брата он давать не собирался. Меня вообще за пустое место воспринимал. Тогда к стражам порядка пойти? На пару мгновений я подумала, что, возможно, стоит обратиться, но они же все равно вернут меня драконам, так как я их законная жена. С шумом выдохнув, я открыла дверь, вошла в дом и чуть не врезалась в грудь Цербаса, желтого дракона. Мужчина обхватил меня за плечи руками и посмотрел с подозрением. «Ты почему там так долго стояла?» «О чем размышляла, сладкая?» Спросил меня мужчина, и я заметила, как его ноздри раздуваются. Он явно принюхивался к цветам. «О том, чтобы обратиться к стражам порядка», выпалила я от неожиданности и прижала охапку чуть крепче к груди, опасаясь, что дракон их заберет почему-то совершенно не хотелось с ними расставаться. Не знаю, откуда и как, но Иридус подобрал именно тот букет ароматов, который мне хотелось вдыхать и вдыхать. Возникла ассоциация с бутиком ароматов, в которой мы когда-то ходили с мамой. Там их было очень много и все разные. Что-то мне нравилось, что-то не очень. Но то, что собрал зеленый, это было просто невероятно. м, -м, -м. Протянул дракон, прищурился и добавил. «Вот, вроде бы правду говоришь, а глазки твои так и бегают. Что-то скрываешь от нас, Фили?» Я передернула плечами, стараясь на автомате сбросить руки дракона, и, отведя взгляд в сторону, добавила. «Да что я могу от вас скрывать?» «Вся как на ладони. Просто за брата переживаю». И то была чистая правда. Поэтому я до сих пор и не пыталась сбежать и, уверенно, но мрачно, посмотрела дракону в глаза. Наши взгляды скрестились, и мы несколько мгновений не могли их отвести друг от друга. Не знаю, но я почувствовала что-то странное, что-то совершенно неуловимое, шевелящееся на заднем плане, что-то громадное и великое. Точнее, его легкий интерес к моей персоне. И когда это что-то начало сильнее проявляться, послышался голос красного. И в этот момент Иридус резко разорвал наш взгляд и, переведя его чуть ниже, на мои губы, прошептал. «Знаешь, жду не дождусь сегодняшней ночи, маленькая суккуба». Он резко приблизился к моим губам и облизнул их языком, а затем, отпустив меня, развернувшись к Черному с красным, приобнял меня рукой за плечо и встал рядом. Драконы стояли буквально в паре метров напротив нас и о чем-то разговаривали, вот только о чем я совершенно не понимала, потому что мое сердце пыталось выпрыгнуть из груди. В ушах шумело, а во рту резко пересохло, и самое странное, я никак не могла понять, из-за чего была такая реакция: то ли из-за страха перед предстоящей ночью, то ли от предвкушения, то ли что-то еще то, что проявило ко мне интерес. Или все это из-за нервов, какие-то странные глюки? И словно откуда-то издалека до меня донесся недовольный голос красного. «Фили, если перестанешь витать в облаках и опишешь нам более подробно одежду шамана и его амулеты, то, возможно, мы сможем быстрее найти твоего брата». Ощущение было такое, как будто меня холодной водой резко облили. Я перевела растерянный взгляд на драконов, которые стояли уже почти вплотную ко мне, полукругом, нависая надо мной и давя не только своим ростом, но и аурой, и подумала, что мне срочно надо присесть, ибо ноги не держали. Поэтому я посмотрела на диванчик, что стоял в мини-гостиной, и, кивнув на него, сказала хриплым голосом, «Давайте сядем, я сконцентрируюсь и попытаюсь все рассказать». Красный недовольно скривился, и все же отступив в сторону, выставил руку вперед в приглашающем жесте, а заодно давая мне возможность пройти к дивану.